Уровень 2. Диагностические аналитические методы. Что ж, теперь, когда мы разобрались с уровнем 1, нам будет проще понять уровень 2. Предлагаю начать с аналогии. Представьте себе, что вы простудились и болеете уже несколько дней. У вас температура, озноб, кашель, да и в целом вам нехорошо. Вы решаете сходить к врачу. Вы ждёте в коридоре, и наконец вас впускают. Врач вас осматривает и заключает: "Ну что же, вы больны", а затем выходит из кабинета и больше не возвращается. И как вам такой приём? Пойдёте ли вы к этому врачу в следующий раз? Всё, что он сделал, сообщил то, что вам и так известно. Знаете, что это было? Описательный дескриптивный анализ. Врач смог описать ваши симптомы и констатировать, что вы больны, но не сделал ничего, чтобы вам помочь. Теперь представьте, что врач вас осматривает, описывает симптомы болезни, а затем задаёт вам вопросы, чтобы выявить причину проблемы и поставить правильный диагноз. Имея диагноз, он уже может помочь вам справиться с болезнью и почувствовать себя лучше. Это второй уровень аналитики диагностический. Теперь, когда вы получили наглядное, надеюсь, представление, как первый аналитический уровень может вести ко второму, Давайте разберёмся со словом диагностика. Одно из определений слова диагностика выявление природы заболевания или другой проблемы путём исследования симптомов. Да, в мире данных и аналитики мы не диагностируем болезни людей или животных, но ставим диагноз тому, что происходит с бизнесом и пытаемся докопаться до корня проблемы. Ещё одно понятие, неразрывно связанное с диагностическим анализом Это инсайт, проникновение в суть данных, понимание движущих сил и причин происходящего. Применение аналитических методов второго уровня жизненно необходимо для успеха стратегии работы с данными. Почему? Чтобы понять важность диагностики, давайте разберёмся, в чём состоит основная цель использования данных и дата-аналитики. Зачем организациям данные и их анализ? Почему они тратят даже не тысячи, а миллионы долларов на работу с информацией? Ответ очевиден. Современный мир стал цифровым, и необходимость дата-аналитики уже не обсуждается. Организации должны научиться извлекать из неё выгоду. Но что если сотрудники, отвечающие за работу с данными, не знают, как извлечь из них действительно ценное знание и инсайты? Если они не умеют поставить диагноз, что за процесс породил те или иные данные, то напоминают доктора, который может лишь констатировать факт болезни. Если организация будет учить сотрудников выявлять причины тех или иных проблем с помощью диагностических методов, у неё будет больше шансов на возврат инвестиций в данные и дата-аналитику. Ещё один ключевой элемент второго уровня аналитики, также как и первого. Это демократизация данных, то есть стремление организации донести данные до коллектива. Во-первых, что означает полная демократизация? Она предоставляет коллективу свободу эффективного использования всей имеющейся информации. Коллектив состоит из сотрудников с разным образованием и профессиональным опытом. Нужно поставить уникальные способности каждого из них на службу организации. Как и в случае с дескриптивными методами, диагностический уровень аналитики подразумевает использование множества инструментов и компьютерных программ, предназначенных для анализа данных. Часть из них те же, что используются и в описательном анализе: Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Click и Tableau. Организации прибегают к демократизации данных, чтобы стимулировать сотрудников не только описывать, что происходит, но и находить причины этого. Ключевое слово здесь инсайт. Именно проникновение в суть помогает понять, как первый и второй уровни аналитики действуют вместе и объединить их. Первый уровень описывает, что произошло, и это ведёт ко второму уровню, к попыткам разобраться, почему это произошло. Очевидно, что именно второй уровень требует больше всего времени и трудозатрат в мире данных и аналитики. На первом уровне у нас есть сводки, информационные панели, отчёты и наблюдения, а сотрудники благодаря навыкам датаграмотности могут определить, почему наблюдения говорят нам то, а не другое. Например, почему та или иная тенденция так сильно изменилась по сравнению с предыдущими кварталами, почему возник сдвиг в той или иной гистограмме, примеров масса. Наряду с таким последовательным объединением первого и второго уровней, Сотрудники должны научиться принимать более обоснованные решения, связанные с данными. Учитывая состояние современного цифрового мира, это важно для каждого из нас. Более подробно о таких решениях мы поговорим позже. Развивая у сотрудников способность эффективного использования первых двух уровней аналитических методов, руководители организаций постепенно начинают видеть успехи стратегии использования данных и дата-аналитики.